не в ущерб, а совершенство жизни, утверждали. Первая встреча Однажды, в свои сто восемнадцать лет, проснувшись с утренним рассветом, Адам весной не восхитился и, как обычно, не встал навстречу солнечным лучам. Заливисто в листве пел соловей над ним. На другой бок Адам перевернулся от пенья соловья. Пред взором, затаённым трепетом весна пространство заполняла. Река журчанием воды к себе звала Адама. Резвились ласточки над ним. Причудливы картины облака меняли. От трав, цветов, деревьев и кустов нежнейший аромат его объять стремился. «О, как тогда Бог подивился! Среди великолепия весеннего, земного сотворения, под синью небо сын-человек его грустил. Его дитя любимое не в радости, а в грусти пребывало. Для отца любящего может быть печальнее что-нибудь такой картины». Сто восемнадцать лет от сотворения, отдыхавшие божественных энергий, множество мгновенно пришли в движение. Вселенная вся замирала. Такое ускорение, невиданное ранее, блистало в ореоле энергии любви, что сущее все понимало. Творение новое, замыслил Бог. Но что еще возможно сотворить после того, что на пределе вдохновения создавалось. Никем тогда еще не понималось, а скорость мысли Бога нарастала. Энергия любви ему шептала. Ты снова все привел во вдохновенное движение. Энергии твои вселенские пространства обжигают. Как не взрываешься и не сгораешь сам в таком пылу? Куда стремишься ты? «К чему? Я не свечусь уже тобою. Смотри, мой Бог, тобою я горю. Планеты в звезды превращаю. Остановись, все лучшее тобой сотворено. У сына твоего исчезнет грусть. Остановись, о Бог!» Не слышал Бог мольбы любви и не внимал насмешкам сущности сущностей вселенских. Он, как воятель молодой и пылкий, движение всех энергий, ускорение продолжал. И вдруг невиданной красы зарей сверкнул по всей вселенной необъятной. И ахнуло все сущее. И Бог сам в восхищении прошептал. Смотри, вселенная, смотри! Вот дочь моя стоит среди земных творений. Как совершенный". Как прекрасны все ее черты! Достойной она будет сына моего. Нет совершения творения ее, В ней образ и подобие мое, И ваши все частички в ней. Так полюбите, полюбите же ее. Она и он, мой сын и дочь моя Всем сущим радость принесут. И на всех планах бытия Прекрасные вселенские миры построит. С пригорка, по траве росой умытой, Днем праздничным в луче восхода Кадаму дева шла. Походка грациозна, Строен стан, Изгибы тела плавные нежны, В оттенках кожи свет божественной зари. Все ближе, ближе, вот она. Перед лежащим на траве Адамом дева встала. Поправил ветерок золотые пряди, открывая лоб. Вселенная свой затаила вздох. О, как прекрасен ее лик! Твое творение, Бог! Адам, лежащий на траве, Наставшую с ним рядом деву, лишь взглянул, Слегка зевнул и отвернулся, прикрывая веки. Вселенские все сущности услышали тогда, нет ни слова, услышали, как вяло в своих мыслях рассуждал Адам о новом сотворении Бога.